были преступниками наподобие той, что сидела перед Танатоном. С такими узниками нужна была большая осторожность. И их расшатанный разум становился магнитом для нерожденных, слабым звеном в империуме людей, проводником пагубных сил, дающихся по ту сторону иматериума. Даже просто собранные вместе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 Отвергла все благословения. Наконец, Танатан выпрямился в полный рост и посмотрел в ее обезумевшие глаза. Ты жалкая, нечестивое и неблагодарное ничтожество! Объявил он, а связанная фигура кидалась и билась ремни. Ты зверь, и не заслужила любви императора.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 Они внесли жаровню с освещенными углями и поставили ее перед Танатоном. Чувствуя жар пылающих углей, он повернулся и возвал к Императору. Наступил торжественный момент, когда Исповедник поднял клеймо и поднес раскаленный металл к связанному заключенному. «Нарекаю тебя, кающийся!»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 В лемах звучат усыпляющие гимны и молитвы, поставленные на повтор, и транслируются образы святых, смягчающие разум. Но когда приходит время битвы, лемы напоминают кающимся в... об их неблагодарности, и проявившееся чувство вины превращает их в берсерков.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 Большими стальными шурупами. Отверстие каждой раны покрывало корка запекшейся крови, а из-под нее сочилось свежая. Взгляд Танатана упал на глаза мужчины Рако раскрытые, бледные слезящиеся, обрамленные свисающими мешками кожи. Но их вид был совсем не похож на тех, с кем исповедник имел дело в течение дня.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 Я, я это ж, ж, ж, ж служил, проговорил он торопливо и бросил измученный взгляд на шурупы в обрубках его предплечий. Я готов исповедаться во в чем? Ты сделаешь полную чистосердечную исповедь. Ж, ж делаю. Цифаерон, распорядился исповедник. Серва череп завис в воздухе позади него. Визгнули шестеренки и активировались его каналы связи. «Пожалуйста, запиши исповедь осужденного». Зажужжали логические цепи, и звон колокольчика повестило о готовности запоминающих механизмов. Танатан заговорил официальным тоном. «Сегодня седьмой день девятого месяца. Мы находимся в камере 76А».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 Заключенный нахмурился, будто пытаясь вспомнить. «Да, повышали, отец. Все верно. Мы ж сражались желенокожими». Он затих, когда ужасы этой кампании всплыли у него в памяти. «Я делал все, что мог. Мы все служили императору из последних шил. Последовала долгая пауза.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 «Я ждусь его и ужашаюсь!» «Ты признаешь свою вину?» «Признаю!» Исповедник обратился к Цефаэрону. «Пожалуйста, пометь, что заключенный сделал паузу, прежде чем ответил. «Мое промедление не было шам-шамлением. Нет, я ждал вас! Я хочу исповедаться во всем!»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 Отчитывал себя, прочитал все священные писания. Я раскрыл мой трептих и медитировал, глядя на образы святого Бога, императора, все побеждающего и шарного, Я пустился вниз. Я хотел просто попросить их замолчать. Я подошел к черному входу.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 Я просто собирался попросить ее замолчать. Но у них была собака, и она начала на меня лаять. Я, я просто хотел тишины. Это все, чего я хотел. Я приказал им выгнать собаку. И стали кричать, чтобы я ушел. Женщина начала вопить. Я объяснил им, что просто хочу поговорить, чтобы они вели себя тише. Дед семьи вернулся домой. У меня же поясом был пистолет. Я вытащил его и пригрозил им. Я завел их на кухню и прикошал лечь. Я освежал их.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 Что ходит в каждый день, отведенный для молитвы, что платит дешетину клезяшки. Я ненавидел их же недостойное поведение. Исповедник Танатан стиснул зубы, выслушивая подробности случившегося Ты всех их убил. Осужденный клан кивнул. Убил!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 Нужно было найти нож. Когда я пошел на кухню, он разбежался. Я вернулся, и он прыгнул на меня. Я ударил его ножом. Два, три, три, а может и четыре Раша. Да, ударил его под ребра. Было грязно. Он истекал кровью. Послышались калаша Одна дверь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 Ты попусту потратил мое время. Это твой последний шанс. Мне нужна полная и чисто-сердечная исповедь. Осужденный Клайн затряс головой. Он начал плакать. Прош, простите, простите, я прош, я... прош, я... я... я... Все, с чего я хочу, Теб... прощение. Я сделаю все, что, что могу. Я стараюсь. П пожалуйста, не оступайтесь от меня. Я, я не могу жить без швета императора Все, что я рассказал, правда. Как смеешь ты упоминать императора? Исповедник был суров, затем пришел в ярость.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 В конце ночной убийца обессиленно свесился с кресла. Он покачал головой и заплакал. «Я... я, я могу уж помнить. Их было так много. Аж хуже мне жаль, кого я начал». Ее звали Эуфор. Она работала на кухнях в хосписе святого Игнацию.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 Казалось, он искренне недоумевал. Я ж делал это? Заключенного трясло, его предплечья гуляли по подлокотникам, и болты врезались в плоть. Кровь текла не останавливаясь. Да, ж, ж делал, ж делал. Простите, я все много запутался. Я его очень хорошо помню. Мне был, мне бы хотелось помнить, но чуть я получается.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 Я вижу в записях имя Волгаст. Слово произвело незамедлительный эффект. Ночного убийца начало колотить от ужаса. Он согнулся вдвое, словно пытался закрыть уши, но вкрученные в тело винты крепко удерживали его руки. Кровь струилась, осужденный метался в кресле. Он стонал от боли. Кто такой Волгаст? Потребовал ответа танато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 Позади него вздымались громады учреждений Клезиархии. Клуатры, купола, церкви и копелы чернели на горизонте. Витражные окна светились во тьме. Послышался звук клаксона, из чертогов адепта Сарорита донеслись звуки пения. А под ответственными окруженными стенами ютились друг к другу дома жилого блока. Исповедник помедлил. До его жилище было два округа.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 Конец рассказа.